Глава восьмая. Дипломаты и коллекционеры. Когда великое государство, которое прежде всего должно быть моральным, жертвует всем своим достоянием ради обмана, на своем пути оно может встретить только плутов. Панаит страти. Нигде так дружно, как в Москве, не жил дипломатический корпус в период 1923-1929 годов. Рассказывает в своих мемуарах латвийский посол тех лет Карлис Озлс. Тогда нас было в Москве больше 170 человек, пользовавшихся дипломатической неприкосновенностью. Какая страна самая целомудренная? Советская Россия, потому что она не имеет ни с кем сношений. Этот антисоветский анекдот рожден не позже начала 20-х годов, потому что к началу 30-х большинство ведущих стран мира признали СССР. Все посольства и миссии, продолжает он, занимали лучшие особняки изгнанных московских богачей. В особняках находили приют и некоторые прежние владельцы. Например, в норвежском посольстве в его побочных помещениях проживали оставшиеся в Москве Морозовы. Особняки советское правительство сдавало в наем посольством, получало деньги и, конечно, ничего не платило прежним владельцам. Иногда посольства в той или иной форме хотели отплатить бывшим собственникам, Чаще всего продуктами питания. Лучшие особняки дипломатам. Такое вот низкопоклонство перед заграницей. И это дипломатическим представителям. А что говорить о главах государств, пребывавших к нам с дружественным визитом? Когда Аманула Шах, глава Афганистана, первого государства, признавшего РСФСР, а потом и СССР, собрался в Москву, 1928-й, специально для него оборудовали дворянский особняк, В спасо песковском переулке в апреле этого года заместитель наркома по иностранным делам лев карахан дал распоряжение о вывозе для него из музея усадьбы архангельская мебельного гарнитура в стиле людовика XVI. туда взяли мебель и из других музеев да так и не вернули закрепили за ведомством иностранных дел а в ленинграде шаха поселили в зимнем дворце ни больше ни меньше очевидцы вспоминали как ради него на дворцовой площади Тогда, носивший имя Урицкого, устроили парад, который принимал Ворошилов. После чего гости направились к главному входу в Эрмитаж, поднялись по парадной лестнице и прошли через анфиладу гостиных в специально предназначенные им апартаменты, в прошлом принадлежавшие Александру II. Большой белый зал, золотая гостиная, будуар, спальня падишаха, уборная, спальня королевы, спальня двух принцессы принца, апартаменты двух министров. Думаю, никто его так и не принимал ни до того, ни тем более после. Спустя несколько месяцев после возвращения из СССР, Аманулла был вынужден отречься от престола, началось восстание пуштунских племен, и бежать в Европу, где и прожил всю оставшуюся жизнь. Дипломаты были под постоянным пристальным наблюдением. Озолс рассказывает, что иностранные посольства содержали штаты электротехников из подданных своих стран, единственной обязанностью которых были периодические осмотры всех помещений с целью обнаружения диктографов, устанавливаемых агентами НКВД. Дипломаты иной раз публично проявляли вольнодумство. В опубликованных документах протокольного отдела Наркомата иностранных дел есть информация о вызове туда польского поверенного в делах. От него потребовали объяснений, почему он и некоторые его коллеги, сидели во время пения гимна участниками одного из официальных мероприятий. Тот ответил, что думал, это всего лишь партийная песни революционных рабочих, да еще и с призывом к свержению буржуазии. Понятно, он не мог не знать, что «Интернационал» являлся гимном Советского Союза. Представитель Наркомата иностранных дел на это ответил, что ему могут не нравиться слова «Интернационала», так же, как нам не нравятся слова монархических гимнов, но существуют ведь международная вежливость. Тот пояснил, что вставал во время музыкального исполнения гимна в присутствии Калинина, но остался сидеть, когда зал встал и запел при появлении Сталина, ведь тот официально не глава государства. Но это, конечно, был вызов. Все прекрасно понимали, что к чему. В 1936 году Лев Карахан, в ту пору полпред в Турции, устроил прием в советском полпредстве в честь делегации Асавиахима. В среди ночи туда неожиданно заявился турецкий президент Мустафа Кемаль Ататюрк и выразил недовольство тем, что его не поздравили с Днем независимости Турции. Карахан ему ответил, что поздравление по телеграфу было прислано товарищем Калининым. Кемаль. «Мне это известно, и я поручил даже ему ответить, но я не желаю иметь дело с посредниками. Я не только президент Турецкой республики, но вождь турецкого народа. Кто у вас вождь?» Карахан ответил, что нашим вождем является товарищ Сталин. Тогда почему же он не прислал мне поздравительные телеграммы? Вернемся к мемуарам Озлса. По его словам, швейцара и стопники, и вся посольская обслуга были агентами НКВД. Иностранцев тоже вербовали, но реже. Делалось это так. Советский гражданин, хороший знакомый иностранца, просит его привезти какую-нибудь вещь из-за границы, а в момент передачи агент ГПУ... Уже тут как тут, и дело о контрабанде готово. После шантажа новый агент завербован. Озелс описывает один курьезный случай, когда служащий одного посольства, одолеваемый просьбами знакомого, советского гражданина, купить ему за границей лезвие для безопасной бритвы, приобрел их на московской толкучке. Сделал он это намеренно, подозревая в знакомом провокатора. Продолжает сохраняться критическая ситуация, сложившаяся в результате нехватки продуктов питания и товаров первой необходимости, писал в 1929 году итальянский консул в Ленинграде. В едва ли не каждом из опубликованных отчетов итальянских дипломатов говорится о нехватке продуктов питания и недовольстве, вызванном бесконечными очередями в полупустых магазинах. Проникнутая насилием русская история сформировала национальный тип русского человека, привыкшего терпеть произвол стоящей над ним власти писал один из них в своем докладе в МИД Италии. При этом русские не оказывают ей никакого сопротивления в попытках защитить свои интересы. Другой итальянский дипломат в разгар голода на Украине и Северном Кавказе сообщает. «Мой осведомитель во время всего своего длительного путешествия не заметил в страдающих людях ни намека на злобу и обиду. Повсюду царил дух кроткого смирения перед неизбежным». Смирение проявляли даже такие люди, как бывший железнодорожный король России Николай фон Мэк, визит которого в латвийское посольство описан в книге Озлса. «В долгой беседе он рассказал мне все, как священнику на исповеди. Оказалось, его арестовывали чуть ли не 12 раз, всячески придирались, искали хотя бы малейший повод для обвинения, ничего не находили, выпускали, снова арестовывали, допрашивали, вновь освобождали». При этом на основании русско-латвийского мирного договора фон Мек имел право на латвийское гражданство, которое ему и было предложено. Но он отказался. Его смущало, что у нас мало железных дорог, нет простора для его широкой работы. Меньше чем через год стало известно, что он расстрелян за вредительство. Совершенно невозможно предположить, чтобы фон Мек, которому шел седьмой десяток, преданный всей душой железнодорожному делу, мог оказаться вредителем. Сам Мозелс был арестован в 1940 году, после присоединения Латвии к СССР. К тому времени он уже оставил дипломатическую службу и не мог быть среди покидавших Кремль с побледневшими лицами прибалтийских министров, которых увидел и описал в своем дневнике Риббентроп, побывавший в Москве в августе и сентябре 1939 года с дружественным визитом. Настолько дружественным, что во время обратного полета в Берлин Гауляйтер Данцега сказал ему, что чувствовал себя как «среди своих старых портай -геносен». Бельгийский консул. Дипломаты редко пишут мемуары. Еще одно исключение, помимо Озлса, Жозеф Дуье, 1878-1954, бельгийский консул в Ростове-на-Дону. Он жил в России и СССР, с 1891 по 1926 год, так что, как говорится, ему было с чем сравнивать. До прихода коммунистической власти каждая спичка была годной к употреблению. Теперь почти треть спичек каждой коробке не зажигается. Были в России превосходные карандаши. Теперь советское хозяйство производит карандаши, которые ломаются во время чинки или, будучи очинены, рвут бумагу. В 1925 году Дуиэ был арестован гпу и провел 9 месяцев в тюрьме, после чего был выслан из СССР. «Теперь, находясь в недосягаемости преступной и фанатичной руки большевиков, я могу говорить правду о России», писал он в своей книге «Москва без вуали. 9 лет работы в стране Советов», изданной в Риге в 1928 году. Дуиэ признается в том, как трудно было иностранцу увидеть подлинную жизнь в СССР. Им показывали только то, что хотели представители власти. Население молчало, глядя на эти комедии, и спрашивало себя, «Неужели возможно, чтобы все эти иностранцы были бы настолько наивны и не понимали бы правды?» Но, конечно, все молчали из страха потерять свободу, а часто и жизнь. Боялись приблизиться к иностранцам, зная по опыту, чего могла стоить такая дерзость. В его книге есть такой эпизод. «Английские делегаты сидели за столом в вагоне рестораней» и ни один обыкновенный путешественник в это время не допускался в зал. Но когда делегаты кончили обедать, небольшое число пассажиров получило разрешение пообедать. Один из них, занимая свое место, заметил шляпу, забытую около стола, и приготовился уже сказать об этом служащему, как вдруг один из английских делегатов вошел в ресторан. Он заявил о своей шапке лакею, который слушал его, не понимая. Пассажир, нашедший шляпу, говорил по-английски, Он поднялся и, передавая шляпу собственнику, сказал ему несколько слов, чтобы объяснить ему, что он нашел ее возле своего стола. Делегат поблагодарил пассажира. В этот момент поспешно прибежал переводчик, приблизился к делегату, сказал ему несколько слов и увел его. Обедающие не успели еще окончить своего супа, как вошли в ресторан агента ЧК и арестовали на глазах у испуганных пассажиров человека, нашедшего фуражку англичанина. Еще одна цитата из дуе «Могут ли вообразить в Европе ту нищету, которую переносит русский рудокоп? Рабочие живут в полуразвалившихся бараках, которые не защищены от дождя и снега. Несколько семейств живет вместе. Я видел маленькие клетушки, едва достаточные для двоих. Они были населены девятью и десятью рабочими. Другие живут в убежищах под землей, как пещерные жители». Женщины и мужчины спят вместе в одной куче, как животные. Это ужасное сожительство вызывает самые порочные сцены. Венерические болезни господствуют. Меня спросят, как это может быть, чтобы голодный и почти умирающий рабочий мог посылать миллионы английским забастовщикам и китайским революционерам? Но мы уже знаем, как поступают советы, чтобы урвать у рабочего его последние гроши на помощь безработным и революционерам всего света. Между прочим, книга Дуе легла в основу знаменитого комикса «Тинтин -тин в стране Советов» из популярнейшего в довоенной Европе цикла «Приключения Тинтина», нарисованного бельгийским художником рж Главным героем в нем выступает репортер Тинтин, -тин, младший журналист брюссельской газеты. Он едет на поезде в страну Советов, по дороге его, как грязного буржуа, выслеживает тайная полиция ОГПУ. Доехав, Тин, тин видит выстроенные повсюду потемкинские заводы, наблюдает, спасаясь от вездесущего ОГПУ, фиктивные выборы и даже тайный экспорт зерна из голодающей страны. Все эти впечатления, тем не менее, не мешают ему найти спрятанные ими сокровища, за которыми он приехал, избежать расстрела и вместе с псом вернуться на родину. Понятно, книга Дуе была в СССР под запретом. Итальянец Гвидо Пуччо в своей книге в центре советской машины пишет, Если вы накануне «Вояжа» приобрели Москву без вуали, оставьте ее в столбцах перед пересечением советской границы. Не забудьте, что при проверке пассажиропотока между Россией и Европой, главное внимание уделяется мозгам, скрывающим самую опасную контрабанду. Досмотр багажа предельно тщателен, ощупывают каждую складку чемодана, внимательно изучают все книги и бумаги. «Красный барон». Белая армия, черный барон, Снова готовят нам царский трон. Черный барон — это, понятно, генерал Врангель, получивший свое прозвище за носимую им всю гражданскую войну черную казачью-черкесскую с газырями. В послереволюционные годы в Москве жил красный барон Борис Штейгер, 1892-1937, происходивший из старинного швейцарского рода. Сын известного в Южной России помещика барона Штейгера, обрусевшего немца. Прежде Штейгер служил в гвардии, рассказывает о нем Озелс. В дни революции как антибольшевик был приговорен к смертной казни. Его уже повели на расстрел, но указали выход из спасения, службу в ГПУ. Формально он занимал должность уполномоченного коллегии наркомпроса по внешним сношениям. В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой есть запись о приеме у советника американского посольства Уайли 3 мая 1935 года, где присутствовал, конечно, барон штегер непременная принадлежность таких вечеров, наша домашняя ГПУ, как зовет его, говорят, жена Бубнова. Андрей Бубнов был тогда наркомом просвещения, то есть формально начальником штегера чтобы создать систематическую организацию для ловли иностранцев на женские чары. Придумали даже специальную должность посредника между иностранцами и художественным миром Москвы», продолжает Озлс. «В распоряжении Штейгера находились все балерины. Он свободно распоряжался ими, следил, какая из них нравится тому или иному иностранцу. И когда было нужно, видя, что иностранец стесняется, откровенно говорил ему, «Ну что вы, любая из них может быть в вашем распоряжении». Этот субъект стал прототипом одного из персонажей Бала Сатаны в романе «Мастер и Маргарита» Барона Майгеля. Весенний бал полнолуния сильно напоминал фестиваль весны, устроенный 23 апреля 1935 года в Спаса-хаусе на Арбате, где по сей день располагается резиденция американского посла. Организовал его первый посол США в СССР Уильям Буллетт, получивший назначение в Москву, в 1933 году, сразу после установления дипломатических отношений с США. Между прочим, Арманд Хаммер себе приписывал эту заслугу. «28 июля 1932 года я послал Рузвельту телеграмму, в которой убеждал его в необходимости признать советское правительство, ссылаясь на свой девятилетний опыт работы в Советском Союзе, в ходе которой я оставался американским гражданином». «Буллит» мечтал, чтобы весенний бал превзошел все, что видела Москва до и после революции. Гости, 500 приглашенных, все, кто имел значение в Москве, кроме Сталина, собрались в полночь. Для многих гостей весеннего фестиваля это торжество оказалось последним. Большинство из них были арестованы или убиты в последующие несколько лет. До поры палачи и жертвы веселились вместе. Климент Ворошилов и Лазарь Каганович, Николай Бухарин и Карл Радок – три маршала Советского Союза. На мундир одного из них, Александра Егорова, вырвала медвежонка, которого он взял на руки. Оказалось, шутник Радок угостил медвежонка шампанским, надев молочную соску на бутылку. В центре зала танцевали, по углам стояли выгоны с козлетами, по стенам клетки с петухами, в три часа утра петухи запели. Бал закончился в девять утра лесгинкой, которую Тухачевский исполнил с Ольгой Лепешинской, знаменитой балериной Большого театра и, как говорили, любовницей Буллета. Уильям Буллетт был женат. Неудачно. На Луизе Брайант, вдове Джона Рида, автора книги «Десять дней, которые потрясли мир», но к моменту прибытия в Москву с ней развелся. Поначалу Буллетт набрал в посольство одних холостяков, чтобы, как он объяснял, избежать излишней открытости от жен дипломатов. Но вскоре до него дошло, что романтические привязанности – и последующие за этим осложнения, свойственные холостякам, привели к утечкам информации, значительно превосходящим все, что могли произвести жены. По свидетельству Озлса, служащий одного консульства в Ленинграде, влюбленный в танцовщицу, стал предателем своих же граждан. Дело было организовано так, что он по горячей просьбе своей возлюбленной вез ей чемодан дамских челок, которых тогда совсем не было в Петрограде. В момент передачи чемодана, танцовщица из другой комнаты вышли агенты ГПУ и составили протокол о контрабанде. Чтобы избежать скандала и не лишиться места, чиновник был готов на любой компромисс. Он был приглашен в ГПУ. Там, очевидно, поладили миром и дело ликвидировали. Вслед за этим произошли аресты многих иностранцев, так или иначе связанных с этим господином. Причины арестов ясны и бесспорны плата поклонника танцовщицы за ликвидацию его дела о контрабанде. Бывало и иначе. В «Вечерней Москве» была опубликована заметка о скандале с японским военным Аташе на квартире его машинистки, где с шумом ломалось и выбрасывалось в окно квартиры мебель. Рассказывали, машинистка, покорившая сердце Аташе, устроила у себя вечер с участием агентов ГПУ, которые спровоцировали дебош. Вскоре все иностранные представительства молниеносно облетела страшная весть. Японский военный аташе покончил с собой, сделав харакири. Кроме балетных девушек и других агентов НКВД, которым приказано заводить контакты с дипломатическим корпусом, писал впоследствии булет любой русский знает, как нездорово разговаривать с иностранцами. Если иностранец заговаривает первым, русские исчезают. Михаил Булгаков, один из немногих уцелевших участников приема в Спаса-хаусе, был исключением. Он довольно часто общался с буллитом и, по свидетельству советника посла США, Чарльза Болина, всегда без колебаний высказывался по поводу советской системы. Они познакомились 6 сентября 1934 года на очередном спектакле «Дней турбинных» в Амхате. В тот день американский посол подошел к драматургу и сказал, что смотрит пьесу в пятый раз. Сталин, как говорили, смотрел этот спектакль 15 раз. Что же касается барона Майгеля, то он, как помнит любой читатель Булгакова, плохо кончил. Барон Штегер не лучшим. В апреле 1937 года Штегер сопровождал нового американского посла Джозефа Дэвиса 1876-1958 с женой и дочерью в Большой театр. После спектакля он пригласил их поужинать в Метрополе. В первом часу ночи к столу подошли двое в штатском и увели бывшего барона. Оказалось, его имя было включено в сталинский расстрельный список, датированный 20 августа 1937 года и подписанный сталиным Молотовым, Кассиором, Ворошиловым и Кагановичем. Спустя пять дней смертный приговор был формально вынесен на заседании военной коллегии Верховного суда СССР. Казнь состоялась в тот же день. Как ни странно, Такого рода полуофициальные посредники с западным миром появлялись и в более поздние годы. Во время холодной войны миру стало известно имя московского журналиста Виктора Луи. 1928-1992. Он был желанным гостем в московских дипломатических кругах и сам приглашал дипломатов в свою семикомнатную квартиру на дачу с бассейном, теннисным кортом и винным подвалом. В 60-е годы его называли кометой КГБ, возникшей в небе как только Кремль хотел подать некий знак западу или же дезинформировать западные СМИ. Виктор Луи, гражданин СССР и корреспондент английской газеты, беспрецедентное сочетание, активный и многолетний агент КГБ, выполняющий самые деликатные и провокационные поручения, писал о нем академик Сахаров. Говорят, сотрудничать с КГБ, он стал в лагере, куда попал много лет назад. КГБ платит ему очень своеобразно, разрешая различные спекулятивные операции с картинами, иконами и валютой, за которые другой давно бы уже жестоко поплатился. и В России за 10 лет меняется все, а за 200 лет – ничего. Эта фраза, приписываемая обычно Столыпину, на самом деле принадлежит писателю Максиму Осипову и сказана уже в 21 веке. В 1933 году посол Уильям Буллетт, направил государственному секретарю Карделу Халлу депешу составленную секретарем посольства Джорджем Кенноном, 1904-2005. В этом послании политический климат в стране был назван резким, правительственные чиновники недоверчивыми и скрытными, точная информация труднодоступной, цензура суровой, система тотального шпионажа широко распространенной и угнетающей и так далее. В тексте, однако, не было ни одного предложения, написанного Кенноном. Он был полностью составлен из выдержек из писем американского посланника в России в 1850-53 годах Нила Брауна. Кеннон лишь поменял словосочетание «Российская империя» на Советский Союз. Согласно Буллету, несмотря на то, что послание представляло собой собрание цитат 80-летней давности, оно давало точную картину жизни в России в 1936 году пишет американист Иван курилла в своей книге «Заклятые друзья». Приемник Буллита, посол Джозеф Дэвис, прибыл в Москву в январе 1937 года, захватив с собой 14 холодильников и 2 тонны замороженных продуктов. По мнению Джорджа Кеннона, он совершенно не понимал, что происходило в советской реальности. Доверял официальной советской информации, поверил в виновность подсудимых на всех трех московских процессах,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 Считать все происходящее политическим спектаклем означало бы предполагать, что зрелище это создано гением масштаба Шекспира. В последнем Дэвис как раз был близок к истине. Писать сценарии и режиссировать политические процессы в СССР научились виртуозно. Сталин лично редактировал протоколы допросов обвиняемых на следствии. Позже, в 1941 году, Дэвис объявил об отсутствии в СССР в отличие от европейских стран-коллаборационистов. «Гитлеровские организации, — сказал он, — действовали повсюду, даже в Соединенных Штатах и Южной Америке, и мы наблюдали плоды работы немецких агентов с предателями в Норвегии, Чехословакии и Австрии. Но в России, по его словам, не было пятой колонны, потому что там еще перед войной расстреляли предателей». Кто не успел уехать, тот опоздал. В период пребывания Дэвиса в СССР Возникли проблемы у американцев, у которых изъяли американские паспорта и обманным путем записали в советское гражданство. В их числе были вернувшиеся в СССР реэмигранты, выходцы из царской России. Как только они пересекали границу Советского Союза, автоматически признавались советскими гражданами, даже если родились в США, но в семье бывших российских подданных. Их заставляли сменить гражданство. На нём лежит часть вины за то, что с ними случилось дальше. Многие из них пытались искать помощи в возвращении у своего посла в Москве, но тот не ударил пальцем о палец. Зато Джозеф Дэви стал единственным американским дипломатом, удостоенным ордена Ленина. В адресованном им в Госдепартамент отчете 1938, утверждалось, что среди репрессированных в СССР иностранцев нет американских граждан. Айно Куусини рассказывает о финнах, до революции переехавших в Америку за хорошей жизнью. В 1932 году, когда многие из них лишились работы, их стали агитировать переехать в советскую Карелию, строить социализм. Им обещали работу, хорошие заработки, добротные квартиры. По меньшей мере, 5000 человек поддались карельской лихорадке. Амторг арендовал несколько пароходов. Один за другим они отплывали из Нью-Йоркской гавани, увозя переселенцев. Айну знала, что все это переселение кончится страшной трагедией так оно и случилось. Простодушных переселенцев уговорили сдать американские паспорта, и позже в глухих корейских лесах они оказались беззащитны перед произволом. Жили они в тяжелейших условиях, получали гроши, нищенские заработки совершенно не соответствовали их мастерству, но уехать смогли лишь единицы, те, кто предусмотрительно не сдал американские паспорта. Наиболее упорные ушли пешком, через леса, в Финляндию, Там обратились в посольство США за помощью, чтобы вернуться в Америку. Но вскоре и этот путь был закрыт. Граница стала усиленно охраняться. Многие из тех, кто выжил в ужасных условиях Карелии, сгинули в лагерях или были расстреляны. Многих американцев, переселившихся в Советскую Россию, ожидала печальная судьба. Большинство из тех, кто не захотел или не уехал в середине 30-х годов, погибло в советских лагерях. Достаточно часто они попадали в ГУЛАГ к последующему сценарию. Заходили в посольство США, а по выходе оттуда немедленно арестовывались. Те же, кто мог уехать, часто не имели на это денег. Многие, пребывая в СССР, покупали билет в один конец, а для покупки билета обратно, на пароход, требовалось до 150 долларов, которых у них просто не было. Им пытался помочь не слишком успешно, собирая деньги у Уильям Буллетт. Поначалу он симпатизировал большевистскому эксперименту считая его схожим с новым курсом Франклина Рузвельта, и только позже разобрался, что к чему. Он отправил запрос в Госдепартамент, откуда его письмо было передано в общество Красного Креста, которое заявило, что не обязано этим заниматься. Шанс на успешное вмешательство Вашингтона представился в июле 1941 года, когда в Москву прибыл Гарри Гопкинс, один из ближайших советников Рузвельта.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 направленный в Вашингтон из Москвы, упоминавшимся уже в этой книге американским дипломатом Джорджем Кенноном, утверждавшим в ней, что руководство СССР больше не стремится мирно сосуществовать с Западом. Германское посольство в этом отношении было куда активнее. Ему удалось вызволить из НКВД более двух третей из заказавшихся там сотен своих граждан, которые были высланы в Германию. Правда, часть из них немецкие антифашисты, были фактически переданы в руки гестапо. Коллекционер. За полтора года пребывания в СССР, 1937-38, Джозеф Дэвис собрал бесценную художественную коллекцию. Русские иконы XVI-XVIII веков, в том числе из фондов Третьяковской галереи, из киева печерской лавры и Чудового монастыря, полотна Айвазовского, Левицкого и других русских художников, яйца Фаберже, Предметы, принадлежавшие царской семье. Посол был завсегдатой московских комиссионок и находил там настоящие сокровища. В Советском Союзе комиссионные магазины были забиты антиквариатом, куда представители эксплуататорских классов относили фамильные достояния за бесценок. В феврале 1937 года семье посла устроили поездку по югу страны и в программу включили такого рода шопинг но посещением комиссионок дело не ограничилось. Дочь посла Эмлин Дэвис зашла в Днепропетровске в старинную церковь, превращенную в музей атеизма, и ей понравилось там несколько икон, которые ей тут же были подарены. В деньгах Дэвис не был стеснен, в том числе по причине удачной женитьбы. Марджери Пост Дэвис была одной из богатейших женщин Америки, ее отец был основателем первой фирмы по производству растворимого кофе, Ее предыдущим мужем, до Дэвиса, был крупный банкир, ей принадлежало множество дворцов и поместьй. Они вдвоем за короткий срок умудрились накупить столько раритетов, что их потом хватило на то, чтобы открыть целый музей Хиллвуд на окраине Вашингтона, который американцы называют «маленьким эрмитажем». При этом за все про все потрачено было всего 100 тысяч долларов, и это не считая того, что раздарили американским церквям и университетам и нельзя сказать, чтобы они потратили на приобретение сокровищ много времени. Посол не сильно себя утруждал. Дэвис в 1937 году отсутствовал на месте более полугода, то сопровождал супругу в Виши, то по Балтике на ее яхте. Осенью 1937 года по личному распоряжению Сталина ему разрешили приобрести вещи из государственных запасников. В октябре нескольким музейным экспертам было поручено подобрать ему коллекцию икон, и вскоре из Москвы в Штаты было отправлено два десятка из разрушенного чудового монастыря и сохранившейся Киево-Печерской лавры. Часть работ была куплена прямо из государственных собраний, со складов бывшего Торксина, его упразднили в 1936 году, а часть, состоящая из музейных экспонатов, принята в дар от советского правительства за особые дипломатические услуги. Декрет 1918 года о запрете вывоза произведений искусства отменен не был, Но кому надо, разрешалось его нарушать. Больше того, Дэвису разрешили вывести все это из страны без уплаты таможенных сборов. На прощание перед отъездом Марджери Пост было позволено самой выбрать себе подарок. Полина Жемчужина, жена Молотова, отвезла ее в превращенную в музей-усадьбу Кускова, где та выбрала для себя две массивные вазы, изготовленные на императорском фарфоровом заводе в первой половине XIX века с виртуозно написанными пейзажами. Я видел их в Хиллвуде, где собрана немалая часть вывезенных читой Дэвис-сокровищ. Да, забыл сказать, в качестве ответного подарка жена американского посла прислала кусковскому музею шесть тарелок с видами Нью-Йорка. Сталин, ценя лояльность американского посла, просто покупал его, и тот отплатил ему старицей. В 1941 году вышла книга Дэвиса «Миссия в Москву», ставшая бестселлером, было продано 700 тысяч экземпляров. По инициативе Рузвельта книга была экранизирована. Фильм «Миссия в Москву» в советском прокате «Моя миссия» вышел в прокат в мае 1943 года. Из него американские зрители узнали, что Сталин — мудрый и гуманный вождь, строгий, но справедливый. Увидели, как высокопоставленные заговорщики — В будущем подсудимые, все три московских процесса в фильме сведены в один, о чем-то шепчется с иностранными дипломатами на приеме в Спаса-хаусе, а тем временем вредители взрывают завод. В ту же ночь предатели арестовывают, причем одного из них, маршала Тухачевского, в ложе Большого театра, где он сидит вместе с японским послом. Красный капиталист. Раз уж зашла речь о коллекционерах, расскажу еще об одном из них не дипломате по должности, но преуспевшем в дипломатии, как и в бизнесе, американском мультимиллионере Арманди Хаммери. 1898-1990. Создатель одной из крупнейших нефтяных компаний США Occidental Petroleum. Как он однажды заметил, сделать миллионы не так уж и трудно. Надо просто дождаться революции в России. Как только она произойдет, следует ехать туда, захватив теплую одежду, И немедленно начать договариваться о заключении торговых сделок с представителями нового правительства. В 1921 году он отправился в Россию, где в Кремле 23-летнего американского предпринимателя принял сам Ленин. Ильич разговаривал с ним как с сыном коммуниста. Отец Арманда, Юлий Хаммер, перебравшийся за океан урожанец Одессы, познакомился с Лениным в Штутгарте, где оказался в качестве делегата Конгресса II Интернационала. Арманд Хаммер любил рассказывать, как много позже, уже в брежневские времена, прилетев поздно ночью в Москву, приехал на Красную площадь, подошел к Мавзолею и попросил пропустить его внутрь. Хаммеру предложили прийти утром, но он достал из кармана документ, где было написано. податель всего арманда Хаммера. Пускать ко мне в любое время. Ульянов Ленин». Тут уж ему не смогли отказать. «С помощью этой бумаги», — говорил Хаммер, — я уже больше 50 лет открываю в Москве любые двери. Скорее всего, история с Мавзолеем выдумка, и тем не менее, многие двери высоких кабинетов были для него открыты. В остальном же он вел себя как обычный бизнесмен, хватавшийся за любую возможность получить прибыль. Первая его концессия в СССР, асбестовая, 1921, начала приносить прибыль лишь в 1925 году, как он пишет в воспоминаниях, благодаря введенным им механизации и электроосвещению На уральских асбестовых рудниках никто из местных жителей, по его словам, никогда до этого не видел электрическую лампочку. Мы закупили в Нью-Йорке и привезли в Алапаевск большое количество оставшегося после Первой мировой войны американского военного обмундирования, что нередко приводило к самым комическим результатам. Здесь, в глубине советской России, можно было встретить людей, одетых в полную форму американского морского пехотинца. Другой статьей дохода стал импорт-экспорт. Помимо асбестовой с богословения советского правительства он получил уникальную концессию – наведение внешней торговли. Импорт в основном состоял из оборудования, автомашин, тракторов и других средств производства. Вывозили мы самые разнообразные товары, но главным образом пушнину. Для этого по всей Сибири и на Урале были организованы скупочные пункты, как когда-то на американском Западе. Поздней осенью охотники приходили за авансом, продуктами питания, одеждой, ружьями и снаряжением. Весной они возвращались со шкурками норки, соболя и бобра, которые, в конце концов, оказывались на плечах элегантных дам Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Хаммер продавал на Западе русские меха и отдавал большую часть выручки нарком в Ништоргу, но и себя не забывал. Только в 1924 году асбестовые рудники и экспорт-импорт принесли ему 6 миллионов долларов. В своих мемуарах Хаммер не скрывает, что в середине 20-х годов не брезговал и валютной спекуляцией. Теоретически, обмен валюты частными лицами был запрещен, однако практически для этого был предоставлен один из пассажей ГУМа, где, как вспоминал Хаммер, располагалась черная биржа. Он посадил туда своего брата Виктора, перед которым лежали стопки новых банкнот различного достоинства, которые он предлагал в обмен на рубли. И еще он навел справки и выяснил, что карандаши в Советском Союзе – страшный дефицит, поскольку их приходится ввозить из Германии. До войны в Москве работала небольшая карандашная фабрика, принадлежавшая каким-то немцам, но она давно закрылась. Я решил попытать счастье, занявшись производством карандашей. Правда, о том, как они делаются, он не имел ни малейшего представления. И потому отправился в Германию, где производились лучшие карандаши, в Нюрнберг, центр карандашной промышленности, созданный семейством Фабер. Но после нескольких недель жизни в Нюрнберге Хаммер не смог ничего узнать о производстве карандашей. Ревниво охраняя свою карандашную монополию, Фаберы издавна заботились о том, чтобы никто из подчиненных не знал более чем одно из венев их сложной организации Представление о ней в целом было привилегией членов семьи и немногих верных служащих. Он бы отступил, кабы не договор с Советским Союзом. Думаю, если бы в тот момент я мог аннулировать полученную концессию, то я с готовностью пошел бы на это. Но как раз тогда, когда положение казалось совсем безнадежным, счастливый случай пришел мне на помощь. Хаммер познакомился с инженером по имени Джордж Бейер, занимавшим важный пост на одной из главных карандашных фабрик. Оказалось, в молодости, отличаясь любовью к приключениям, он незадолго до войны принял предложение построить карандашную фабрику в России. Война помешала осуществить его планы. Хаммеру удалось убедить его уехать в СССР, и не его одного. Я выяснил, что многие были готовы променять традиционную верность фирме на более свободную жизнь. В течение двух месяцев «Мне удалось набрать весь нужный штат. Я предлагал гораздо лучшие условия». Все завербованные уволились и уехали в Советскую Россию, притворившись, что отправляются в отпуск в Финляндию. Через шесть месяцев после подписания концессионного договора новым предприятиям были выпущены первые карандаши. «В первый же год мы снизили розничную цену карандашей с 50 до 5 центов», хвастается Хаммер. В результате их импорт был запрещен, что стало для нас дополнительным стимулом. Наше производство в 1925 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом с 51 миллиона карандашей до 72, остальных перьев с 10 миллионов до 95. Так что хамеровский бизнес в стране советов процветал не только потому, что его принимали кремлевские вожди, но и благодаря его предприимчивости. Более того, у Сталина Хаммер был не в чести. Сталин, как он пишет, считал, что государство может управлять любым предприятием и не нуждается в помощи иностранных концессионеров и частных предпринимателей. Это была главной причиной моего отъезда из Москвы. Ну, главные или не главные, кто знает. Его мемуары, которые я здесь то и дело цитирую, написаны после разоблачения культа личности Сталина, но концессий к началу 30-х годов у него больше не было однако деньги оставались. Правда, рубли, не доллары, и надо было их каким-то образом конвертировать и вывести. Как именно это сделать, Хаммер, как он признается, понял после того, как приобрел в Москве коричневый дом, тридцатикомнатный особняк на Садово-Самотечной улице. По мере того, как он его обставлял, до него дошло, что русский антиквариат – золотая жила. Очень скоро наш дом в Москве превратился в музей предметов, раньше принадлежавших династии Романовых. От фарфора, икон, антикварной мебели и скульптуры мы вскоре перешли к коллекционированию картин, которые в то время продавались в Москве гораздо дешевле, чем где бы то ни было в мире. В то время я почти ничего не знал об искусстве и должен признаться, мой интерес к созданию московской коллекции картин был чисто практическим. Мы украшали ими коричневый дом, тратя заработанный на карандашной фабрике рубли. Картины считались хорошим капиталовложением. Хотя мы не были уверены, что получим разрешение на вывоз коллекции, это был для нас единственный способ вывести из России заработанные за многие годы деньги. Так началось наше увлечение коллекционированием произведений искусства и антиквариата, длившиеся всю жизнь и переросшие в бизнес. Хаммер лукавил. Как выяснилось, спустя полвека эти ценности ему по большей части не принадлежали. Его брат Виктор незадолго до смерти признался, что самые ценные вещи в коричневом доме принадлежали советским властям и периодически приходили чиновники для их инвентаризации. Лиха беда начала. «В пакет по продаже советскому правительству моей карандашной фабрики», писал Арманд, «я включил как обязательное условие право на вывоз моей личной художественной коллекции». На самом деле речь шла о праве вывозить и продавать антиквариат, принадлежавший советскому государству. Мало что из того, что он вывез и продавал в Америке, было нажито в России его непосильным трудом. Он служил посредником между советским правительством и американскими арт-дилерами при распродаже музейных ценностей из СССР, поставлявшихся в США через упоминавшийся уже не раз в этой книге Амторг. Новые партии поставлялись регулярно, по мере реализации Хаммер оставлял себе комиссионный процент, а выручка перечислялась на банковские счета Амторга. Между прочим, по утверждению беглеца из СССР Бориса Бажанова, Амторг также являлся основной базой для подпольной работы Коминтерна и ОГПУ. Арманд стоял у его истоков, ведь Амторг унаследовал банковские кредитные атрибуты, арендные и иные договоры, и даже штат сотрудников от одной из компаний, принадлежавших братьям Хаммерам. Через Хаммер в 20-е годы шли в Европу и Америку деньги Коминтерна на поддержку мировой революции. Бессменный глава ФБР Эдгар говер с тех самых пор полагал, что связи американского предпринимателя с советскими властями выходили далеко за пределы бизнес-контактов. Однако добиться заключения Хаммера в тюрьму Гуверу так и не удалось. Время для продажи русского антиквариата, сразу после Великой депрессии, было не самое подходящее. Между прочим, Хаммер выдавал его за сокровища царской семьи. «Как мы можем продать царские безделушки», когда биржевые маклеры выбрасываются из окон, а бывшие президенты корпорации продают на улицах сладков яблоки. Тогда мне пришла идея продавать антикварные вещи не в маленьких специализированных магазинах, а в специально отведенных для этого отделах универсальных магазинов, устраивая распродажи и широко рекламируя их в прессе. В 1933 кризисном году в Нью-Йоркском универмаге «Лорд энд Тейлор» Хаммером был продан русский антиквариат На полмиллиона долларов. К концу распродаж Хаммер открыл собственный антикварный магазин в центре Нью-Йорка. Хаммер покидал страну, где прожил почти 9 лет не один. С ним была его первая жена, актриса, дочь царского генерала, после революции преподававшего в Советской военной академии, Ольга фон Рут. Он впервые увидел ее в Ялте на концерте. Ко времени нашей встречи Ольга сделала блестящую карьеру, став популярной звездой русской эстрады у нее был низкий гортанный голос Дитрих и внешность гарбу Низким сексуальным голосом она пела цыганские романсы, бросая на меня огненные взгляды. Уже через несколько дней она развелась с мужем, собственным импресарио, а вскоре, в мае 1927 года, в коричневом доме играли свадьбу по русскому обычаю с водкой, цыганскими песнями и плясками до утра. С Ольгой он в Америке разошелся. После нее у него было еще две жены и неисчислимое количество внебрачных связей. Эта сторона жизни всегда вызывала у него живой интерес, в подтверждение чего приведу случай, рассказанный мне товарищем, дипломатом, много лет служившим в советском посольстве в Вашингтоне. После смерти Хаммера в 1990 году моего товарища командировали в Нью-Йорк, где он присутствовал в синагоге на поминальной службе по миллионеру. Народу было немного сами похороны состоялись в Лос-Анджелесе. Но люди сплошь важные, как говорится, богатые и знаменитые, и все, включая советского дипломата, были приглашены в манхэттенскую квартиру Виктора хамера того самого, кто за 65 лет до того, в середине 20-х годов, по поручению Армандо, держал пункт обмена валюты в ГУМе. Гости расселись по диванам и креслам, возникло неловкое молчание. Пусть каждый из вас, неожиданно заметил, обращаясь к ним, Виктор, расскажет анекдот, причем обязательно неприличный, покойник любил их рассказывать. После того, как все поделились более или менее скоблезными шутками, хозяин уверил их, что Арманду Хамеру подобный способ его упоминания наверняка пришелся бы по вкусу. Что ж, как было сказано по другому поводу, по мощам и елей.